На площадь выехала неприметная серая машина. Она остановилась возле дверей Николаевского театра. Передняя дверца распахнулась. Из машины выбрался высокий, немного сутулый мужчина с каким-то совиным лицом, крючковатый нос, круглые выпуклые глаза, глядевшие вокруг с тем особенным, свойственным ночным пернатым охотником, показным равнодушием. Мужчина захлопнул дверцу машины, подошел к дверям театра, вошел в фойе. На встречу ему шагнул молодой человек в хорошо отглаженном черном костюме. С недавних пор во главе этого старого хорошо известного оперного театра встал человек, весьма далекий от искусства. Удачливый бизнесмен и толковый менеджер. Он вспомнил известное высказывание Станиславского: "Театр начинается с вешалки" и начал реформы в театре с гардероба, а заодно с фойе и кассы. Тогда и появились в театре эти незаметные, хорошо одетые молодые люди, осуществляющие фейс-контроль по образцу столичных ночных клубов. Охранник бегло осмотрел вошедшего и, видимо, признал, что он не похож на бомжа, грабителя или террориста, то есть его можно впустить в театр. Мне нужен театральный музей, проговорил посетитель, моргнув с совиными глазами. Ах, музей! отозвался привратник, сразу утратив к нему интерес. Вот по той лестнице на второй этаж и налево. Похожий на сову человек быстрыми шагами поднялся по роскошной мраморной лестнице, толкнул высокую резную дверь, украшенную бронзовыми накладками, и вошел в просторное помещение театрального музея. Навстречу ему двинулась высокая женщина, элегантная и стройная, несмотря на свой давно уже пенсионный возраст. Вы его привезли? спросила она, подходя к вошедшему и взволнованно складывая руки. Где он? Внизу? Я сейчас пошлю за ним Анатолия. О чем вы говорите? Мужчина моргнул круглыми глазами, уставился на музейную сотрудницу. Ну как же, ведь вы из музея усадьбы Венивицена. Это вы звонили мне сегодня утром? Нет, это не я. Я просто посетитель. Я хотел бы осмотреть вашу экспозицию. А, ну, конечно. Пожилая сотрудница резко поскучнела и заговорила хорошо поставленным, безличным голосом профессионального экскурсовода. А Вот здесь в этом зале Вы можете увидеть уникальные материалы по истории российского и зарубежного театра. Авторские рукописи пьес и статей, режиссерские разработки, экземпляры ролиз с пометками выдающихся актеров, редчайшие экземпляры театральных афиш и программ прошлого и позапрошлого веков. В соседнем зале хранятся живописные графические работы известных театральных художников, эскизы костюмов и декораций, портреты выдающихся актеров и других театральных деятелей. А где хранятся музыкальные инструменты? перебил хранительницу посетитель. Если вас интересует наша коллекция музыкальных инструментов, вам придется прийти в другой день. Сегодня эта экспозиция закрыта по причине приема новых поступлений. В другой день, проговорил мужчина. Но я не могу в другой день. Я очень спешу. я, я сегодня улетаю. Мне очень нужно увидеть вашу коллекцию музыкальных инструментов. К сожалению, ничем не могу помочь, сухо ответила дама и при этом невольно бросила взгляд на закрытую дверь слева от входа. Повторяю, сегодня экспозиция музыкальных инструментов закрытая. Приходите в следующий раз. Совиные глаза сонно прикрылись. Мужчина полез в карман пиджака, как будто хотел достать оттуда платок или очки, сделал шаг к сотруднице музея, но В это мгновение входная дверь с шумом распахнулась, и в зал влетел невысокий толстенький человечек в расстегнутом плаще с красными от возбуждения щеками. Мы его привезли, воскликнул он с порога. Он внизу. Пошлите кого-нибудь со мной. Это я звонил вам сегодня утром. Человек с совиным лицом досадливо поморщился, вынул руку из кармана и отступил в сторону. Впрочем, пожилая сотрудница музея моментально забыла о нем. Всплеснув руками, она бросилась к аратышке, причитая: "Привезли? Вы его привезли? Пойдемте, я хочу скорее на него взглянуть. Анатолия мы прихватим по дороге". Музейный зал опустел, точнее, странный посетитель с совиным лицом остался в нем наедине с ценными экспонатами и уникальными материалами по истории отечественного и зарубежного театра. Как пожелае и ответственная сотрудница музея допустила такое несомненное безобразие, остается загадкой. Ее оправдание можно сказать только то, что к ним привезли новый экспонат, о котором музейная дама мечтала долгие годы. которую она неоднократно видела во сне, без которого коллекция ее любимого музея была неполной. Что это было? Кресло Шаляпина, поводок или ошейник знаменитой собаки Качалова или туалетный столик Веры Комиссаржевской так и осталось неизвестным, но факт остается фактом. Забыв строгие музейные правила и должностные инструкции, забыв вообще все на свете, Хранительница умчалась, оставив свой музей без присмотра. Едва ее шаги затихли, человек с авиным лицом настороженно огляделся и подошел к закрытой двери, за которой, судя по взгляду, украдкой брошенному на нее музейной дамой, находилась коллекция музыкальных инструментов. Остановившись перед этой дверью, странный посетитель достал из кармана связку отмычек, И начал одно за другой пробовать их на музейном замке. Замок был такой же устаревший, как все остальное имущество, так что уже третья или четвёртая отмычка подошла, и дверь открылась. Подозрительный посетитель вошел во второй зал музея, тем самым из посетителя просто подозрительного превратившись в явного злоумышленника. Это помещение, в отличие от первого зала, было куда менее просторным. В жуткой тесноте, как жильцы огромной коммунальной квартиры, здесь были расставлены клавиры, пианолы клавикорды, спиннети и пианино и прочие старинные клавишные инструменты. Как в коммунальной квартире потомок обедневшего княжеского рода запросто мог жить по соседству с дворником или с пьющимся грузчиком, так и здесь изящные дворцовые клавикорды соседствовали с дешёвой расстроенной физгармонией, бурная жизнь которой прошла в придорожном трактире. По стенам были развешаны скрипки, виолончели, виолы самых разных видов, а также духовые инструменты. Но проникшего в этот зал человека не интересовали ни гобои, ни валторны, ни английские рожки. Он осматривал исключительно клавесины, среди которых хотел найти один, единственный, тот самый. за недавнего времени принадлежавшей покойной Амалии Антоновне. Человек с совиным лицом переходил от инструмента к инструменту, постепенно углубляясь в эту музыкальную коммуналку, и вдруг, в самой глубине помещения наткнулся на малорослого, седенького старичка, который, согнувшись в три погибели, привинчивал к клавесину инвентарный номерок. Эй, мил человек, Старичок разогнулся и удивленно уставился на посетителя. Ты что же это здесь делаешь? Осматриваю коллекцию, отозвался тот, приближаясь и вглядываясь в клависин. Говорил же я Веронике, чтобы сегодня никого не пускало, — проворчал старичок, вытирая руки. У меня же поступление неоприходовано. «Номерки мирке непривенченные бумаги неоформленные как положено куда же она смотрит а этот инструмент поступил к вам недавно осведомился странный посетитель не спуская горящих глаз с клавесина. недавно имел человек недавно только ты имел человек в другой раз приходи когда все будет путем принято и приходовано Сегодня сюда нельзя. Нельзя, говоришь? Посетитель моргнул круглыми совиными глазами, сделал еще один небольшой шажок и вдруг приложил к лицу старичка большой клетчатый платок, смоченный резкой и неприятно пахнущей жидкостью. Старичок попытался вскрикнуть, замахал руками, отбиваясь, но силы были неравны. Музейный работник обмяк. И посетитель аккуратно уложил его на полу, в сторонке от клавесина. Сам же он коршуном бросился к клавесину. Хотелось бы сказать, что он бросился к уникальному инструменту, как сова, но совы, как и прочие ночные хищники, обычно не бросаются на свою жертву, а плавно и бесшумно спускаются на нее с ночного неба. Этот же злоумышленник именно набросился на клавесин. Он принялся торопливо осматривать старинный инструмент, ощупывать и простукивать его стенки. Откинув крышку, заглянул внутрь в сложное переплетение струн и плектров, кожаных стерженьков, извлекающих из струн звук. Не добившись результата, он подлез под клавесин снизу, как несчастный автолюбитель прежних времен забирался под свой неисправный автомобиль. Улегшись на полу под клавесином, он продолжил свои безуспешные поиски. Ощупывая простукивая корпус инструмента, он прислушивался к доносящимся из него звукам, надеясь найти тайник, как врач, простукивая грудную клетку больного, старается найти очаг воспаления. Все было напрасно. Клавесин не хотел выдавать свою тайну. Злоумышленник, чертыхаясь, выбрался наружу и посмотрел на часы. Он убил на исследование злополучного клавесина уже полчаса, а результат был нулевой. Из соседнего помещения доносились голоса. Должно быть, пожилая хранительница вернулась на свое рабочее место, причем не одна. Еще несколько минут, и кто-нибудь заметит, что дверь в соседнюю комнату открыта. Он огляделся по сторонам. Музейный старичок мирно посапывал на полу, рядом валялась отвертка. Злоумышленник подобрал ее и принялся безжалостно отдирать от клавесина декоративные резные панели красного дерева. Обшивка отходила с трудом. Мастера краснодеревщики в 18 веке работали на совесть, отодрав две резные доски, похожий похоже, насову человек приступил к третьей, когда дверь комнаты приоткрылась. Викентий Палч. Раздался голос музейной дамы. Викентий Палч, вы скоро там закончите инвентаризацию? Мне нужна ваша помощь. Злоумышленник покосился на дверь и удвоил свои усилия. Викентий Палч. Хранительница повысила голос. Вы почему не отзываетесь? Уснул он, что ли? Анатолий, пойди проверь, что с Викентием Палчем. Пожилой все же человек, не случилось ли с ним чего? И в этот самый момент злоумышленник, отодрав очередную доску, увидел под ней темное углубление тайника. Он запустил туда руку, пошарил. Тайник был пуст. Незадачливый кладоискатель выдал длинное цветистое ругательство, которое лишь в самой малой степени выражало глубину его разочарования. А двери чертыхаясь, и то и дело натыкаясь на старинные инструменты, уже пробирался неведомый Анатолий. Так или иначе нужно было срочно сваливать, смываться, удирать. Злоумышленник, оглядевшись по сторонам, в последний раз заглянул в тайник. Он увидел на внутренней стороне закрывавшей его панели вырезанный дворянский герб: щит, в верхней части которого помещался одноглавый орел, а в нижней косая решетка. Достав мобильный телефон, он сфотографировал свою находку и двинулся к выходу, лавируя среди бесчисленных музыкальных инструментов. Где-то на полпути он все же столкнулся с Анатолием. Им оказался долговязый парень с средненькой русой бородкой и хиповой повязкой на длинных сальных волосах. Видимо, не желая слишком утруждать свой интеллект более престижной работой, он пристроился в театральный музей грузчиком, такелажником, уборщиком, в общем, как говорили прежде, прислугой за все. Эй, чувак, а ты что здесь делаешь? осведомился Анатолий, увидев незнакомца выходящего из за старинного английского клавера. Тебя ищу, ответил тот, и пока Анатолий раздумывал над его словами, ударил злополучного грузчика в ухо. Анатолий охнул, закатил глаза и грохнулся на пол между стариной итальянской фисгармонией и невесть как затесавшимся в музее скромным пианино фабрики Красный Октябрь. Расчистив таким образом путь, злоумышленник добрался до двери и выскользнул в главный зал. Перед выходом он едва не сбил с ног пожилую хранительницу. Однако ловко избежал столкновения, в несколько огромных прыжков добежал до входной двери музея и вылетел на парадную мраморную лестницу. Хранительница проводила его недоуменным взглядом и отправилась на поиски Анатолия. А человек, похожий на сову, перешел на шаг спустился по лестнице и как ни в чем не бывало прошел мимо охранника, который с кем-то увлеченно разговаривал по мобильному телефону. Выйдя из здания театра, он сел в свою неприметную машину и выехал с площади на Садовую улицу. Здесь он свернул налево в сторону Марсова поля и Троицкого моста, по которому намеревался переехать на Петроградскую сторону. Однако он не успел миновать Михайловский замок, Как вдруг заметил в зеркале заднего вида странные движения на заднем сиденье своей машины. Ему стоило немалого труда сохранить спокойствие и не потерять управление машиной, когда он увидел поднявшуюся из-за спинки сиденья голову огромной черной собаки. Остановись возле замка Прозвучал за его спиной женский голос, и рядом с собачьей головой возникла голова женщины, закутанной в черное шелковое покрывало. Из-под черного шелка холодно и неприветливо глядели глубокие черные глаза. Мужчина нервно сглотнул, сбросил скорость и плавно подрулил к тротуару, остановившись неподалеку от терракотовой махины Михайловского замка. Надеюсь, ты меня чем-то порадуешь. Спросила женщина тихим, невыразительным голосом. Там ничего не было. Совиные глаза растерянно моргнули, Я нашел тайник, но он был пуст. Значит, тебя кто-то опередил, прошелестел женский голос. Плохо, очень плохо. Черная собака обнажила клыки и тихо грозно зарычала. Тише, Цербер. Тише. На этот раз в голосе женщины прозвучали почти ласковые ноты. Тише. Мы еще не закончили разговор. Твое время пока не наступило. Черные глаза снова уставились на мужчину, как два револьверных дула. Мне вас рекомендовали как надежного и опытного человека. Вы меня разочаровываете. Женщина вдруг перешла на вы. Я сделал все, что мог. отозвался мужчина, сам прекрасно понимая, что его слова звучат жалко и неубедительно. По его спине поползли холодные струйки пота. Меня не интересуют ваши оправдания. Меня интересует конечный результат. Я поставила перед вами задачу, совершенно, на мой взгляд, несложную добыть то, что находится в тайнике клавесина, Но вы с ней не справились. Вы дважды упустили нужную мне вещь. Сначала в квартире старухи, потом в магазине. Теперь вы говорите, что тайник пуст, но там действительно ничего не было. Мужчина чувствовал странную тошнотворную слабость. Приходилось признать, что он просто-напросто боится. Что это с ним? Он работал на многих серьезных и опасных людей. Ему приходилось выполнять поручения бандитов из Тамбовской группировки. Случалось работать на знаменитого кирпича, на братьев Антоновых, на кое-кого из тех, чьими именами в девяностые годы пугали детей впечатлительных барышень, и всегда он сохранял хладнокровие и профессионализм. Почему же при виде этой странной, закутанной в чёрное особы, у него так позорно дрожат руки, так колотится сердце? Может быть, он попросту стареет? Может быть, ему пора на покой? Вы не соответствуете своему прозвищу, продолжала женщина бесцветным голосом. Вас называют Филин, Какой вы Филин, Вы самая обыкновенная трисогуско. Я очень разочарована, а когда меня разочаровывают, это очень плохо кончается. Правда, Цербер. Черный пес зарычал, как будто подтверждая слова хозяйки. Филин нервно облизнул пересохшие губы, прикрыл круглые совиные глаза. Что она себе позволяет? Разве можно так унижать профессионала его класса? Она доиграется. Он просто пристрелит ее вместе с этой чертовой собакой. Конечно, это скверно скажется на его репутации. Убивать заказчиков не принято, это дурной тон, но долго терпеть подобные унижения тоже нельзя. самое главное, нельзя долго терпеть этот непонятный, загадочный страх. Он думал так, но в то же время в глубине своего сознания понимал, что ничего не сможет сделать, что не сумеет пошевелить пальцем, пока звучит этот холодный, негромкий, равнодушный голос, пока из-под черного покрывала на него смотрят черные пустые глаза. Итак, можете вы привести хоть одну вескую причину, по которой я не должна расторгнуть наш договор? со всеми вытекающими отсюда последствиями. Филин молчал. Это молчание сгущалось, разрасталось, наваливалось на него страшной неподъемной тяжестью, вроде могильной плиты. Черный пес беспокойно пошевелился, обнажил клыки и сдал низкий угрожающий рык. Филин сжался, представляя, как огромные желтоватые зубы вопьются в его затылок, сомкнутся на горле. И тут он вспомнил: "Постойте, я кое-что узнал там, в музее. Внутри клавесина был изображен герб". "Герб?" переспросила черная женщина, и в ее голосе прозвучало подобие интереса. "Какой герб?" Орел. «Решетка? Я в этом не разбираюсь, но я его сфотографировал. Надо же, она едва заметно усмехнулась. Вы иногда тоже совершаете разумные поступки. Если позволите, я покажу его вам, проговорил Филин, понимая, что выглядит он со стороны суетливо и жалко. Он вытащил из кармана мобильник, повернулся к женщине. Чёрный пёс, угрожающий, дёрнулся ему навстречу, приоткрыв страшную пасть. Спокойно, Цербер, спокойно. Женщина повелительно взглянула на пса, и он послушно отступил. Филин нашёл в памяти мобильника нужный снимок, протянул телефон заказчице. Она внимательно пригляделась, потом отвернулась. Герб на рыжикиных Это доказывает только то, что старуха была не из простых. И клавесин к ней попал не случайно, хотя все могло быть, когда дворец разграбили. Дворец? Какой дворец? растерянно переспросил Филин. Для вас это неважно. женщина повысила голос, она была очень рассержена, и черная собака зарычала в унисон с своей хозяйкой. На этот раз женщина в черном не стала ее останавливать, и Филин понял, что дело его плохо. Собачьи клыки были так близко. Он не любил огнестрельного и вообще никакого оружия. Совершенно справедливо полагаю, что если человек не может справиться с жертвой голыми руками или с помощью бесшумного шелкового шнурка, то никакое оружие ему не поможет. Пистолет может дать осечку, от ножа много крови. Правда, сейчас оружие не помешало бы. Этокую дьявольскую тварь шнурком не задушишь. Впрочем, оружие тоже бы не помогло. Как только он дернется, собака тут же вцепится ему в горло.